Глава 11 В течение многих лет Дариан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов. Цвета эти должны были гармонировать с его настроением и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать. Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга – историей его жизни, н а п и с а н н а я раньше, чем он ее пережил. В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать, болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью. Страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом о п и с ы в а л а с ь скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, д р и а н читал с чувством, похожим на злорадство. Впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое. Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая б э з и л а Холлорда и многих других, не увидала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее, а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни, время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах. не могли поверить бесчистившим его сплетням, ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дариан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей. Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх в свою бывшую детскую и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более стареющее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительней становился контраст между тем и другим, тем острее, Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта. и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее, печать порока или печать возраста. Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом. Правда, иногда по ночам... когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной коморке подозрительного притона близдоков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, Дариан Грей думал о том, что он погубил свою душу. Думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлорда, становилось тем острее, чем усерднее Дариан р удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его». Однако д а р и а н не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием. Во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой раза два в месяц, а в остальное время года каждую среду, двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и модные в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было, особенно среди зеленой молодежи, людей, видевших в д а р и а н е Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы. Сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, гражданина мира, Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, стремится облагородить душу поклонением красоте. Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир. И, несомненно, для Дариана сама жизнь была первым и величайшим из искусств. А все другие искусства – только предверием д к ней. Конечно, он отдавал д а н и моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и дандизму, как своего рода стремление доказать абсолютность условного понятия о красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфер и в клубах Пэлмэла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения. Дориан... весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижению совершеннолетия. И его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор Сатирикона. Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой, Законодатель мод, у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы и высший смысл жизни видел в о д у х о т в о р е н и и чувств и ощущений. Культ ж и з н и ч у в с т в е н н ы й часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дариану г р е я казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не п о н я т а и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи или убить страданиям, вместо того, чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к красоте. Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано и ради какой ничтожной цели. Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх. А результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое падение, от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же природа с великолепной иронией всегда гнала анахаретов в пустыню, к диким зверям давала святым отшельникам в спутнике жизни четвероногих обитателей лесов и полей. «Да!» Прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему, возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма – именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, у м е р в л я ю щ е м у чувства, так же, как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь – лишь приходящее мгновение. Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшней самой действительности? Живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, который делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью. Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески и, кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порою вздохи и завывание ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвращает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом – не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок вчера вечером на балу, украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, На чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир преобразившийся за ночь нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми светлыми красками. Мир, п о л н о й перемены новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено весьма скромное. И если это прошлое еще живо, то во всяком случае не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье Есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль. Именно создание таких миров представлялось Дариану Грею главной целью или одной из главных целей жизни. И в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики, необычайность, Он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием. Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за л и т у р г и и более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим с м великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дариан любил преклонять колено на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчевом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной обладкой внутри. И тогда ему хотелось верить, что это в самом деле хлеб ангелов. Любил д а р и а н и тот момент, когда священник в одеянии страстей господних преломляет гостью над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящие кадильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, д а р и а н с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни».